Глава 18. Мари сидела за барной стойкой на кухне и тяжелым взглядом сверлила початую бутылку коньяка. Полы ее роскошного шелкового пеньюара были небрежно отброшены, но ее мало беспокоил этот факт, ведь дом был почти пустым. В эту полночь, за исключением охраны во дворе и спящих на втором этаже матери Элизы, в нем никого не было. Молодая женщина горько ухмыльнулась и плеснула коньяк на дно хрустального фужера на короткой ножке. Завтра похороны Вероники, сестры, на месте которой должна была лежать она, Мари. И пьет коньяк сейчас она только благодаря брату мужа. Мужа, который пропадает неизвестно где. Вернее, Мари известна, но больше не интересно. Что-то изменилось в ней самой. Сердце сжигала дикая тоска. Теперь она знала, что такое неразделенная любовь. Жгучая боль плавила ее горячее сердце, и от нее хотелось выть. Макар. Теперь Мари была готова отдать ему все, все, что он пожелает, лишь бы хотя бы на миг снова увидеть этот его взгляд, прожигающий насквозь до самого нутра. В болезненной тоске с громким треском сгорал ее высокомерие и фальш. Теперь Мари понимала, раньше она никогда не любила. Оказывается, любить – это когда не страшно вместе умереть, когда чувство – оно одно. Одно единственное на двоих. Увы, Тот, кого она так не кстати полюбила, сейчас дарит горячий поцелуи ее школьной подруге Вике. А ей, красивой и желанной Марии, остается лишь молча глотать коньяк, разбавленный изменой мужа, и медленно сгорать в муках неразделенного чувства. Хлопнула входная дверь. Это вернулся Борис. Он тихо прокрался к лестнице, думая, что жена спит и настороженно замер, приметив струящийся из кухни свет. Мария прокинула в себя коньяк и даже не обернулась. Меньше всего на свете ей хотелось смотреть мужу в глаза. Его измена больно ударила по ее самолюбию и не было никаких сил простить. Одно она знала наверняка. Борис больше не заставит ее лечь с ним в постель. «Ты не спишь?» Мари зажмурилась. Все же пришел на кухню. «Не сплю», – буркнула она и уставилась на дно пустого фужера. «Для похорон все готово». «Я знаю». Он сел чуть поодаль и поставил перед собой второй хрустальный фужер. «Мне жаль, что Веронику убили». «Мне тоже». Борис взял бутылку коньяка и разлил терпкую коричневую жидкость по фужерам. «Я могу для тебя что-нибудь сделать?» «Да, сделай одолжение. Не езди к своей шлюхе хотя бы до тех пор, пока не похоронят мою сестру». «Маша, ну вот опять ты за свое», — вспылил Борис. «Я не дура, Боря. Далеко не дура. Я ведь чувствую, что ты с ней. С ней, а не со мной». Она горько вздохнула и уронила голову на руки». Борис молча крутил фужер на гладкой поверхности барной стойки. Он хотел сказать что-то в свое оправдание, но язык будто онемел. Отчего-то не получалось искренне убедить жену, что он любит только ее. Что-то тонкое, едва уловимое изменилось в его сердце. Какая-то грань за пределами его понимания. Убеждать Мари в вечной любви приравнивалось теперь к предательству, потому что каждый раз слова любви из его уст в сторону жены наносили удар ножом в сердце любовницы. а он не хотел, чтобы Таня страдала, она не заслужила. Таня любила его просто так, за то, что он есть. А Мари в последнее время только требовала и злилась. Между двумя женщинами пролегла невидимая стена, Мари, с которой он обязан всегда быть рядом, и Таня, которая тянулась его ожесточенная одинокая душа. Он опрокинул себя коньяк, закусил его кусочком лайма и шумно поднялся. Не было сил продолжать сидеть рядом с поддавленной смертью сестры и его изменой женой. Мари давила на него тяжким грузом. Она даже не подняла головы, ей все было ясно без слов. «Ну и катись, на все четыре стороны», – мысленно послала его она. В спальне Борис все же попытался взять реванш, потянул ее к себе под одеялом, но Мари, вздрогнув, отбросила его руку в сторону. «Не смей меня касаться», – прошипела она. «А если посмеешь еще раз заставить меня спать с тобой, я расскажу твоему отцу про твои шашни. Он вышвырнет Копылову за порог в одно мгновение». Обычно уверенный в себе, на этот раз муж ослабил хватку и отпустил ее. Мари зажмурилась. Несвойственное ему действие лучше всего подтверждало ее правоту. Его роман со стриптизершей Изабель по имени Таня был в самом разгаре. «Мне даже почти не больно», – натягивая на себя одеяло, убеждала себя она. Ведь если бы Макар не оказался в том злополучном короке-баре, я бы сходила сейчас с ума. Вернее, нет, не сходила бы. Меня бы уже уложили в гроб и готовились закопать вместо Вероники. Изабель танцевала бы победный стриптиз на моей могиле. Хотя не ясно, что лучше, умереть или сходить с ума от неразделенной любви к Макару. Продолжали роиться в ее сознании мысли. Следующее утро было еще мрачнее, чем предыдущая ночь. Лизеньку оставили с охраной и нянечкой, а Мари и ее мать в сопровождении Бориса отправились на похороны. Веронику забирали из собственной квартиры. В маленькой часовенке у кладбища священник готовился отпевать погибшую от пуль бандитов молодую женщину. Родители Вероники крепко держались друг за друга. Подкошенные внезапной смертью единственной дочери, отныне они навсегда потеряли свой покой. Чуть поодаль всхлипывала мать Мари. Сама Мари стояла под руку с мужем, ближе к выходу. Больше всего на свете желая оттолкнуть его от себя и броситься прочь. Ей была невыносима мысль о том, что сестра погибла из-за нее. Не позови Марии ее в бар выпить по бокалу мартини, сейчас не было бы похорон. Но что сделано, то сделано. Прошлого не воротить. Мари осталась жить. Но за неосторожное приглашение выпить в баре по паре бокалов коктейля, теперь она навеки проклята своими родными. Священник начал свою работу. Запахло ладаном. Дверь часовни тихо открылась, и на пороге появился свекр. За его спиной стоял Макар. В черном костюме, с расстегнутыми верхними пуговицами на черной шелковой рубашке, он был неотразим в своей мужской привлекательности. В руках новоявленный старший брат сжимал роскошный букет алых роз, каждая из которых была перетянута черной ленточкой. Мари взглянула на брата мужа, и внутри что-то перевернулось. Их взгляды пересеклись всего на миг, но ее сердце пронзила болезненная стрела. Горящей и соднящей была эта боль. Этот мужчина притягивал ее душу, словно магнит. Он сводил ее с ума одним своим присутствием. Мари была готова отправиться вслед за Макаром куда угодно, хоть в огонь, хоть в воду. Макар осторожно, не желая прерывать молитвы, положил розы у гроба и встал рядом с ней. Она прикрыла глаза. Аромат его одеколона с примесью чего-то истинно мужского кружил голову, сводил с ума. Нечаянно молодая женщина коснулась его крепкой и мужественной руки. Руки пересеклись всего на миг, но Макаров вздрогнул, будто от удара током. Поднял на нее свой взгляд, и Марис тушевалась, отшатнулась ближе к Борису. «Какого черта?» – прорезал тишину храма голос отца Вероники. «Какого черта вы притащили сюда, проклятые бандиты? Убирайтесь прочь!» В один миг он оказался рядом с Макаром и Глебом Сергеевичем. «Убирайтесь, я сказал, прочь!» «Вам не место среди хороших людей!» Он толкнул в грудь Глеба Сергеевича. Тут же подскочила охрана, но глава семьи Загорских подал знак охране отступить. «Мне жаль!» – очень искренне произнес он и приложил руку к сердцу. «Жаль тебе, да? Да будь ты проклят! Желаю тебе вот так же стоять у гроба твоих детей! Пусть они сдохнут все! Все!» «Стойте!» – Всхлипнув, бросилась к родственникам Мари. «Пожалуйста, не надо!» «Это я виновата, я, я должна была умереть, не она. Мне подписали приговор преступники, и это я позвала Веронику прогуляться в бар». «Заткнись, Маша!» – шикнул на нее муж и притянул за локоть к себе. «Держи себя в руках. Хочешь, чтобы они и тебя в клочья разорвали?» Продолжал шипеть ей на ухо он. Потом выступил вперед. «Послушайте все. Мы с Мари не имеем никакого отношения к криминальному бизнесу и клубу «Валенсия». «Пожалуйста, не надо винить всех». «Наша семья скорбить так же сильно, как и вы. Маша чудом осталась жива, но это не значит, что нам хорошо от смерти Вероники. Если кто и виноват, так это те, кто владеет клубом». Глеб Сергеевич взглянул на младшего сына тяжелым взглядом. Неужели Борис только что отрекся от него на глазах у всех? Но тот, гордо подняв голову, дернул к себе жену и перешел на сторону ее родственников». «Мы честно ведем свой бизнес и платим налоги. Я не желаю, чтобы кто-то еще из членов моей семьи погиб из-за чуждых нам разборок. Прости, папа. Отныне нам с тобой и твоим новым фаворитом не по пути». Глеб Сергеевич тяжело и часто задышал. Резко повернулся к младшему сыну и семье жены спиной и тяжелой походкой направился к выходу из часовни. Макар сверкнул взглядом в сторону брата и его жены. Не укрылось от Бориса победное торжество в его глазах. Оно мелькнуло всего на мгновение. а потом он быстро двинулся вслед за отцом. Марижа захлебывалась в отчаянии, с этого момента семья раскололась. Сгорая в муках любви к Макару, она осталась по другую сторону от него, в компании мужа-изменника и потерявшей разум от горя собственной родни.